Глава сорок пятая. Ежевика. Весь путь до дома реву, как последняя идиотка. И вот что рыдаю. Да потому что мужики козлы. Мы женаты всего несколько часов. Да, фиктивно, но... А он уже успел поцеловаться со своей бывшей. И не особо сопротивлялся. Стоял в одном полотенце, пока она по его телу руками водила и целовала. Оттолкнул только тогда, когда меня увидел. А еще, а еще... Я снова всхлипываю и закрываюсь лицом в руки. Не могу остановить глупые слезы. Мало того, что эту сцену увидела, так еще и другое добила. Он ей мой подарок отдал. Я ему со всей душой его делала тогда, три года назад, а он... Папа хотя бы хранит похожий, а этот... Дочка, я понимаю, у тебя истерика, но... Я поднимаю голову на таксиста, не могу дышать. Сопли и слезы, нос забили. Приоткрываю рот и хватаю жадно воздух. «Вот что тебе надо? Везишь ты молча!» «Мы приехали. Уже минут десять назад. У тебя тут и ожидание уже накапало». А, -а, а Я поднимаю голову и смотрю в окно. «Да, до дома доехали. Спасибо!» «Кидаю ему и хватаюсь за ручку. Подождите еще, пожалуйста». Я сейчас вернусь. Будет еще одна поездка. Вылетаю из такси и бегу домой. Надо вещи собрать. Хоть какие-то. И уехать. Потому что Дикий поедет за мной. И, скорее всего, уже в пути. Но если это я правильно его начала понимать за последние недели. А я видеть его не хочу. Особенно после того, как их увидела. Смахиваю слезы и залетаю внутрь. Семья должна была уехать куда-то гулять, поэтому не переживаю, что меня увидят в таком состоянии. Кидаю сумку в прихожую, захожу в гостиную и судорожно начинаю соображать, как убрать красноту с лица. Как? Да никак. Поздно. Ксюша <padre> на диване сидит, поднимает на меня глаза, а я наоборот. Голову опускаю и мимо нее пройти пытаюсь, но, кажется, моя мачеха настолько не любит меня, что даже не может понять, что ко мне сейчас лучше не лезть. Вот что она тут делает? Должна же была уехать вместе с папой из полей. Ксюша встает с дивана, перегораживая мне путь. Я останавливаюсь и решительно поднимаю глаза. Именно так». Я доброй и вежливой с ней была всегда, но сейчас не в том настроении, чтобы любезничать. Делала только это из-за того, что папа ее любит. «Но что ты плачешь? Из-за Ярослава? Не стоит!» Улыбается она и опускает ладонь на мое плечо, утешительно похлопывая по нему. Я выскальзываю из-под ее руки. «Откуда ты?» Как она умудряется везде совать свой нос? Мы с Ириной бывшие подруги. Пожимает плечами, брезгливо вытирая о себя руку. Ясно. Уже растрепали все. Прохожу мимо. Бессмысленный диалог только время отнимет. Вик, ты наивная дурочка. Маленькая и несмышленая Я несется в спину. Останавливаюсь, сжав руки в кулаки. Поджимаю губы. Зачем вообще это делать? Продолжать слушать ее. Дикому нужен только секс, а не ты. Ты думаешь, одна ты у него такая? Он потаскун. У него таких, как ты, сотня. Оженился он на тебе лишь потому, что его костя попросил. Неправда, все это полная чушь. Он и со мной спал, знаешь ли? Не вижу, не слышу эти победные нотки, тонущие в ехидстве. До знакомства с твоим отцом. А в постели он горяч, да. Не удивлена, что он обратно к Ирке метнулся. Ты ему наскучила просто. Я прикрываю глаза, чувствуя, как по щекам бегут предательские слезы. Добила, вывернула все мои переживания наизнанку. Срываюсь с места и лечу по лестнице наверх. Возможно, в другой ситуации я бы это проигнорировала, но это так похоже на правду. Все мои опасения сбылись. Зачем я Ярославу, вчерашняя девственница, все еще неопытная и не умею ничего. А он мужик, привык. Вот и не выдержал, когда Ирина пришла. Скорее всего, провожал ее после душа из своей квартиры, пока я... <свы> И снова волна истерики подкатывает к горлу. Закрываю за собой дверь, но не падаю в бессилие на пол или на кровать. Нет уж, не дождетесь. Подхожу к шкафу, достаю свой чемодан. И вещи, которые тут же в него летят, пока я пытаюсь погасить жгучие слезы.